Кафтанов вернулся из райисполкома в прекрасном настроении. Три квартиры для сотрудников, остро нуждающихся в жилье, пробить все же удалось. Он просил пять, но председатель исполкома, молодой, энергичный, бывший инженер-строитель, сказал ему. «Андрей Петрович, я ведь не свои даю, бери пока три, а две остальные твердо обещаю в следующем году». "Обещаю, Сергей Иванович?» — лукаво спросил Кафтанов. «Твоим обещаю». «Смотри». Они расстались довольные друг другом. Да и вообще Кафтанов рассчитывал максимум на два ордера, поэтому считал, что день сегодня задался. Он снял форменный китель, повесил его на плечики. «Андрей Петрович!» – раздался в селекторе голос секретаря. «К вам полковник Чигарин из инспекции по личному составу». Кафтанов надел китель и подошел к столу, нажал кнопку. «Просите». Полковник Чигарин, немолодой, владно сидящий в зеленой форме, широкой планкой наградных колодок, на которой среди боевых орденов имелась и желто-черная ленточка медали, за победу над германией вошел в кабинет разрешите товарищ генерал прошу кафтанов тщетно пытался вспомнить имя отчество полковника товарищ генерал чигарин сел на стул сел как положено прямо без лишней расслабленности всегда помня в чей кабинет он пришел раскрыл папку вот что два заявления на начальника отдела подполковника орлова что же них пишет Первое от некоего гражданина Тахадзе Арчила Викторовича. Он сигнализирует нам, что подполковник Орлов пригласил их в дом, вымогал взятку, а когда они ему отказали, вызвал наряд. Так, задумчиво сказал Кафтанов. Второе. От жены члена Союза композиторов СССР гражданки Лисаковской Ларисы Федоровны. Она пишет, что подполковник Орлов ворвался к ним на дачу, грозил, бесчинствовал, оскорблял. Она не пишет, почему, попал на дачу подполковник Орлов? Нет, причина не указана. Он переехал туда вместе с представителем прокуратуры и понятыми для производства обыска и изъятия краденных вещей. Этого в письме гражданке Лисаковской нет, сказал сухо Чигарин. А я думаю, ей следовало бы с этого начать и указать, что против ее мужа возбуждается уголовное дело за скобку заведомо краденных вещей. Это несколько меняет дело. Но само поведение подполковника Орлова во время обыска, товарищ полковник, я знаю Орлова много лет. Он иногда бывает не сдержан, но обязанность офицера милиции помнит твердо. Впрочем, как и права. Вас устроит докладная записка старшего советника юстиции Малюкова о поведении Орлова на даче Лисаковского, если вы считаете нужным, товарищ генерал. Да, я считаю. Теперь по поводу Тахадзе. Вы ознакомились с рапортом Орлова. Да. «У вас есть какие-либо сомнения?» «Видите ли, товарищ генерал, случай настолько необычный, что вы просто обязаны назначить служебное расследование. Оставьте мне документы и идите, я сообщу вашему руководству свое решение». Чигарин встал. «Вы разрешите идти?» «Да, конечно». Кафтанов подождал, когда за полковником закроется дверь и набрал номер телефона. «У себя?» — спросил он. «Доложите, что я просил бы принять меня по срочному делу». Ожидая ответа, он, придерживая плечом трубку, достал сигареты, закурил. Иду. Он положил трубку и вышел из кабинета. Начальник главка генерал-лейтенант был старше Кафтанова года на два. Он умел потребовать, но вместе с тем был чутким и отзывчивым человеком. Он внимательно выслушал Кафтанова и сказал. «Что касается Лисаковского, то и на меня уже пытались давить некоторые люди». но я сказал, что ни профессия, ни популярность, ни звание не освобождают человека от ответственности перед законом. Что касается Тахадзе, генерал-лейтенант постучал пальцами по столу. «Вы верите Орлову, Андрей Петрович?» «Да». Что ж, ответ краток и точен, в нем нет полутонов. «Хорошо, я позвоню начальнику инспекции по личному составу и попрошу не назначать служебного расследования. Кстати, как дела с особняком Сухотина?» Часть вещей найдена, один преступник задержан, двое погибли. Я слышал. Мне доложили, что Орлов вел себя в последнем эпизоде достойно и мужественно. Так точно. Что ж, Андрей Петрович, видимо, ваше представление на замещение Орловом должности заместителя начальника МУРа соответствует действительности. Я не стал бы предлагать недостойную кандидатуру, товарищ генерал. Знаю. Верю вам и рад, что мы работаем вместе. Я могу идти? Кафтанов встал. «Да, конечно». Кафтанов подошел к двери. «Кстати, Андрей Петрович, а как Тахадзе узнал адрес Орлова?» «Не знаю, Василий Павлович». «Странный ответ для начальника Мура». «Я не задерживаю вас больше». Кафтанов покраснел. Он прекрасно понял подтекст этой фразы. С багровым лицом он вышел в приемную под пересечение любопытных взглядов, ожидающих там людей. Он бегом спустился на третий этаж и, проходя к себе, коротко бросил секретарши. «Губина ко мне!» Меряя шагами ковер, Кафтанов думал о том, что ему нужно было идти к начальнику главка уже с адресом того, кто навел на квартиру Орлова Тахадзе. Тогда не было бы этой фразы столь обидной для него. Полковник Губин вошел и остановился на пороге. «Вызывали, Андрей Петрович?» «Вот документы. Подробности уточните у Чигарина из инспекции. Задача». «Найти человека, давшего Тахадзе адрес Орлова. Срок — неделя. Ясно?» «Так точно». Губин повернулся и вышел.